Будем считать дело решенным. Конечно, от тебя никто не требует, чтобы ты разводила сантименты. Ребенок должен быть одет, умыт, накормлен. И только... Понимаю. Юра приехал через несколько дней. Это был большеглазый мальчик, лет шести-семи. Удлиненное лицо, русые волосы, мягко спадающие на высокой беленькой лоб. Что-то в этом лице, может быть, горчичная прелесть взгляда, напоминала отца. Но больше было другого, чуждого. Вера смотрела на мальчика со смешанным чувством тяготения и отталкивания. Юра был робок, за столом невоспитан, ел руками. Мыться приучен не был, Вера пыталась его разговорить он усмехался не по-детски криво, — отвечал односложно, — да, — нет. Кота, впрочем, погладила ему, улыбнулся по-хорошему, показав молочно-белые крупные для маленького рта отцовские зубы. Кота звали Кузьма. — Почему Кузьма? — спросил Юра сепловатым голосом. — Разве Кузьма — Кошиное имя? — Конечно, Кошиное. Ты только послушай. Кузьма, Кузя, Кузема. Кот лениво повернулся, услыхав свое имя, поглядел презрительно янтарными глазами и уснул. Кот был необыкновенно ленив и ухитрялся спать в любом положении. Возьмут его за задние ноги. Он висит и спит. — Ты посмотри, какой он ленивый, — сказала Вера. — Прям рекордсмен по лени. Упри его носом в стенку. Не отстраниться. Будет спать. И в самом деле кот спал, уткнутый носом в стенку, в самой неподходящей позе. Юра засмеялся. — Рекордсмен по лени. Я раньше думал, что это я. Лед между Юрой и Верочкой слегка треснул. Окончательно он распался вечером, когда она, укладывая мальчика спать, заметила, какие у него грязные маленькие ноги. Она согрела воды, вымыла Юру в корыте. Он сопротивлялся, стесняясь худенькой своей ноготы, по-мужицки закрываясь двумя руками. Вера прикрикнула, — Чтобы у меня этих глупостей не было! Что я? Голых мальчиков не видела. Юра оробел, опустил руки по швам и покорно дал себя выскоблить. Лег он в постель чистый, тихий, розовый, весь утонув в шунечкиной огромной рубашке с трижды закатанными рукавами. Вера поцеловала его в лоб, ощутила миндальный запах мыла и влажных волос, и легонький укол в сердце, уже готовый любить этого мальчика, чужого сына. Вспомнился ей свой, нерожденный, неполюбленный. Может быть, этот послан ей взамен. Мало ли какие штуки выкидывает судьба. Юра трудно приживался в отцовском доме, но все же приживался, отходил, оттаивал. Мальчик был сложный, вниманием не избалован, подолгу, видно, не доедал, чем-то был напуган. Было у него что-то в прошлом неладное, какие-то товарищи, мучившие его и, может быть, вовлекшие во что-то грязное. Он кричал по ночам, кого-то гнал, плакал, ругался плохими словами, и глаза у него, если зажечь свет, были загнаны, как у львенка в зоопарке. Страдал непонятными страхами, боялся солнца, боялся форменной фуражки, не мог привыкнуть видеть ее на отце. Время от времени на него находили странные приступы, он как бы окаменевал тупо уставившись в одну точку. Из этого состояния его нельзя было вывести, и оно особенно пугало веру. Тяжелая болезнь матери была душевная, а иногда он вдруг становился обычным мальчиком. Своих лет бегал, смеялся, играл с котом. Кот Кузьма был нескончаемым источником удовольствий Его титаническая лень вычурные позы, в которых он засыпал при любых обстоятельствах, например, на весах, когда его взвешивали, его философское равнодушие к суете земной, скажем, к бумажному бантику. Все это восхищало и забавляло Юру, словно бы он отгораживался котом от своего прошлого, весь был тут и светился. И вдруг, в разгаре игры, внезапным ударом, Молчание, тупость, пустой и враждебный взгляд. Развитие у Юры тоже было странное. Запас представлений довольно богатый, Знал множество слов, зачастую замысловатых, книжных, И наряду с этим глухое невежество. Не мог сложить два и три. Не знал, в какой стране живет, как его фамилия. Прекрасная память. Мог запомнить с одного раза не только стихотворение, длинный рассказ. А ни одной буквы не знал. Вера учила его читать. Хитрый мальчишка притворялся, что читает, а на самом деле просто шпарил наизусть то, что однажды слышал. Вера билась с ним, мучилась, но все ее старания шли без отклика, как будто в вату. Иной раз она не спала по ночам, придумывая, как бы ей подобраться к Юре. А Александр Иванович сыном не особенно интересовался. Днем приходил домой только обедать, и к его трапезе мальчик не допускался. То был священный ритуал домашнего уюта красиво накрытого стола, и жена должна была быть преданной, внимательной, улыбающейся. Вечером, когда отец возвращался, Юра обычно уже спал или из осторожности делал вид, что спит. В выходные дни Александр Иванович читал, играл сам с собой в шахматы, а Юра старался не попадаться ему на глаза. Изредка, встречая сына, Ларичев спрашивал, как дела, и, получив ответ хорошо, вполне этим удовлетворялся. Однажды вечером, придя домой раньше обычного, Ларичев застал Верочку за сентиментальным занятием. Она укладывала Юру спать и целовала его на ночь. Александр Иванович скривился, как от кислого поднял бровь и сказал, «Ну, это уже лишнее». С тех пор Вера таила от него свою незаконную любовь, как преступление. Больше всего она боялась, что Анна Петровна выздоровеет и заберет сына. Веселая, дружелюбная Верочкина любовь делала из-под воль свое дело. Юра менялся к лучшему. Он поздоровел, вырос. Стал смешлив, даже проказлив, что несказанно ее радовало. Наконец-то выучил буквы и начал читать по-настоящему. Обнаружил способности к рисованию. Вера купила ему карандаши, краски, альбомы. С материнской гордостью показывала его рисунки всем, кто соглашался смотреть. Шунички, разумеется, не предлагала. В альбоме больше всего было портретов Кузьмы, который вдохновлял Юру как «Саския Рембрандта». И, в общем, дело шло на лад. Юра, выросший, похорошевший, с милой улыбкой на открытом лице, стал ей радостью, гордостью, помощником в доме, в саду. Смеясь, они пели вдвоем старый-престарый романс про белую чайку. Особенно дорог был ей этот романс. И она рассказывала Юре про море. Он никогда не видел мой врачаек. Он их видел и про свою встречу с Александром Ивановичем. В это время из-за камня выходит человек. И это был твой папа. Юра уже прожил у нее больше года. Скоро. Ему должно было исполниться восемь лет. Пора в школу. Вера загодя закупила тетрадки в косую линейку, пенал, ручку, резинку с зайцем. Наступит осень, ее сын, он был ее сыном, был. Пойдет в школу, принесет пятерку. Да что там пятерку? Опусти двойку. А вот однажды вечером Александр Иванович пришел мрачноватый. Рови вместе и сказал, — Собирай Юрку. На днях повезу его в интернат. Ее словно ударила Как? Зачем? Какой интернат? Для сирот военнослужащих в нашей же области. Хлопотал — приняли. Мальчишка все равно, что сирота. Мать неизвестна, когда выйдет и выйдет ли. Пора его пристроить к делу. Все эти рисуночки, Кузьма, бабьи фокусы по боку. Должен расти мужчиной Условия в интернете прекрасные, дисциплина, обучение, все. Он мог бы ходить в школу здесь, в поселке. Хороша школа. Учителя сами не знают, чему учат. Я бы ему помогала. Воображаю. А еще ему мог бы помогать Кузьма. Я Верочка. Вопрос решен. — Ясно? — Ясно. — В общем, собирай мальчишку, одежду вычисти, белье постирай, носки перештопай. Через неделю я сам его отвезу. Поезд ушел. За пыльным окном пропало бледное Юрино лицо. Так и не успела толком попрощаться. Мальчик, как всегда, дичился в присутствии отца, отвернулся. Запомнилась пушистая щека, нежное ухо, тонкая шея в белом воротничке, но не взгляд. Взгляда не было. Увезли сына. В голове все еще стучали колеса, увозившие сына. Она села в казенную машину и поехала домой, степью голой, как стол. Дома было пусто. Узенькую койку из столовой надо было убрать. Вера стала на колени перед этой коечкой пустила голову на детскую подушку, пахнувшую миндальным мылом, и на несколько минут замерла. Потом встала и принялась за работу. Шунечка вернулся через неделю. — Вера, это ты? — кто-то заглядывал в окно со двора. Невысокая стройная женщина в беретике, в детских туфлях. — Неужто Маша? машенька завопила вера не музыказыльным голосом и кинулась к двери и точно маша чудо чудное диво дивное сама приглашала а сама не ждешь смеясьговорила маша ну как принимаешь гостю еще спрашиваешь объятия поцелуи, поцелуй объятия конца и мне У её слёзы, у Маши нет, но тоже видно обрадована.